Он и посмотрел на портрет. Но ведь это вы? На портрете была изображена женщина с черными глазами и очень бледным лицом. Она вышла замуж за хромого графа, как его называли. Вот тут его портрет, следующий. Я думаю, что он очень похож на меня. Его звали тоже Жаном. Он и Джакита были обвенчаны церковью. Это значит, что церковь устроила их брак. Говорят, что ненависть ее к нему перешла в обожание настолько сильно, что она покончила с собой, думая, что он любит другую. Ее считали самой красивой женщиной в Испании в то время. И она любила Жанна? А между тем он был так уродлив, как, ну скажем, как я. Женщина – удивительное существо, разве нет? Он начал показывать другие портреты. Перед портретом своей матери работы Мане – Он остановился. «Понравилась вам вчера моя мать?» «Я нашла, что она очаровательна. Вы хотите этим сказать, что считаете ее красивой женщиной, но что она вам не понравилась?» «Мне очень жаль». «Вам жаль?» «Почему?» «Потому что это очень важно для дальнейшего». Тони пожала плечами. «Не понимаю. Я хочу показать вам еще комнату. Пойдем». Он открыл дверь и держал ее, чтобы дать Тони пройти. «Почему тут комната весны?» «Я обставила эти комнаты для гиацинты». Тони почувствовала себя очень неловко. «Они очень красивы», — быстро проговорила она. «Мы ведь пойдем еще в парк?» «Немного погодя, Тони, я привел вас сюда специально. Если бы любил гиацинту, я бы не мог так поступить. Теперь вы понимаете?» Она покачала головой. Выражение испуга появилось в ее глазах. Де Солнц подошел и стал рядом. «Тони, хотите быть моей женой?» Она уставилась на него, пораженная, испуганная от полной неожиданности. «Я люблю вас». Она слегка отступила назад. «Не пугайтесь», — быстро проговорил он, — «я не намерен дотронуться до вас. Я этого не сделаю никогда, пока вы сами этого не пожелаете. Выслушайте меня и постарайтесь поверить». «Все, что я вам говорю, это сущая правда. Я не любил геоцинту, думал, что люблю. И пока иллюзия продолжалась, казалось, что так оно и есть в действительности. Но настоящая любовь не умерла бы всецело. Вы сами первое сказали мне, что я не любил. Вы забыли этот вечер у вас в комнате. Впервые вы тогда стали мне близки. Я хочу этим сказать, что в этот вечер что-то вас непосредственно взывало каким-то струном во мне». Зачем вы пришли навестить меня? Все время, что был в отъезде, я носил с собой воспоминания о вашем прикосновении, о вашем голосе, когда вы сказали мне «до свидания». Я поехал в Петербург, желая убедиться. Я видел геоценту лишь один раз и сразу же понял вас. На следующий день уехал в Париж. Я никогда в своей жизни не испытывал такого волнения. Горел от желания вернуться, вернуться к вам, к вашим холодным ручкам, к вашему молодому смеху, к вашему умению понимать». Он смотрел на нее серьезным видом. Она заметила, что его руки дрожат. Я люблю вас, Тони. А вы, как вы думаете, можете ли и вы меня полюбить? Не знаю, тихо сказала она. Может быть, я уже люблю вас. Не говорите, резко сказал он. Я не красавица, даже некрасива. Что же вы хотите? Чтобы я воспевал вас? Могу я это? Вы, по-видимому, не понимаете, что я не только люблю вас, но я влюблен в вас. Мне нелегко выжидать таким образом, стоя рядом с вами. Она густо покраснела. Страстная личная нотка, звучавшая в его голосе, казалась ей теплой рукой, приложенной к ее застывшему сердцу. Вдруг она ясно поняла все то, что он ей предлагает, вспомнила то настроение неудовлетворенности, которое испытывала накануне вечера. Она, значит, тосковала. О чем? Ясно, что она страстно желала человеческого внимания и сочувствия. Она так долго была забыта, заброшена в своем холодном одиночестве. Теперь любовь ждала, чтобы освободить ее. Она глазами искала глаза Жана. «О, я не знаю», — жалобно сказала она. «Не знаю». Он улыбнулся ей. «Я расстроил вас. А думал устроить все так хорошо, так старательно обдумал этот визит и всю обстановку». Помимо воли она рассмеялась в ответ. Он улыбнулся ей в лицо. Ему удалось вернуть ей обычное отношение к вещам. «Вы всегда смеетесь, когда вы со мной», — сказал он. «Разве это не признак симпатии?» Она импульсивно схватила его за рукав.